ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Впервые за этот год она приснилась мне, живая. Она что-то говорила вспыльчиво, блестя черными глазами, вдруг рассмеялась. И как только сердце не разорвалось от восторга, от нежности и жалости. Проснулся в слезах. Однако надо было зачем-то жить. Жить. После сна и связанного с ним потрясения размышлять, с кем Соня спала перед смертью, казалось противоестественным. И все же она могла уйти с отцом, если он ждал ее в полночном переплетении переулочков, подняться к Роману. Да, он любит искушенных женщин, но, может быть, он ее сделал искушенной встретиться в подъезде или во дворе с моргом нет с моргом человеком семейным не так-то просто вот кстати мотив циркачка застает мужа с соседской девочкой господи как все это пошло и у бога как не соответствует бессонному свету в душе он встал натянул джинсы и футболку бесцельно прошелся по комнатам вышел в парадное свет не уходил Он сконцентрировался в золотом луче, падающем из восьмигранного оконца на площадку между вторым и третьим этажами, где она стояла в момент убийства, единственное в небе позлощенное облако затмило солнце, тьма залила парадное и поглотила кого-то в нише. И так давным-давно она стояла, облокотя соперила, и бессмертные детали в золотом луче ослепили его. Удивительно, но он помнил их диалог наизусть, каждое слово, движение лица и рук, но не вспоминал, отгонял, спасаясь от боли. Как вдруг это пришло, своевольно и неотвратимо. Я люблю тебя, и я, только я по-настоящему, давно, с детства. Сонечка, не придумывай, я никогда не придумываю. Вот тебе доказательства. Я пошла на твой стфак, Ну, ладно, ладно, пусть так допустим, на минутку. Почему на минутку? Я принимаю твое предложение. Какое предложение? Уже забыл? Все на свете позабыл. В нише зашипел дюк Фердинанд. Она взяла его на руки и засмеялась. Господи, почему же так страшно? Но он уже знал, почему. Однако сопротивлялся этому знанию, как мог, и даже себе не посмел бы признаться. Внезапно, обессилев в неравной борьбе, сел на ступеньку, прислонился к перилу. Он не помнил, сколько просидел во тьме, пронзенный одиноким лучом. Человек разумный не может долго находиться в таком состоянии. Это удел душевно больных. Разум ищет лазейки, трещинки, щели в стене страха и обычно находит. Вот вспомнилось, как они ребятишками играли здесь в шпионы и сыщики. Существование в доме двух лестниц, парадной и кухонной, создавало неоценимое удобство для игры, должно быть, и для убийцы. Всплыла трезвая отчетливая мысль. Пока я тут впадаю в детство, близко рядом бродит зло и можно догадаться, кого выберут в этот раз. Егор вскочил, помчался по лестнице вверх, всматриваясь в потайные уголки детства, вниз, в тамбур, в переулок, в тоннель, во двор, опять на улицу, наконец взял себя в руки. В душе, вопреки всему, восстановился давишний утренний свет. Не торопясь, оглядываясь, вглядываясь в лица, Обошел близлежащие улицы и переулки, никогда никого он так страстно не искал, прошелся по Тверскому, где в зеленых сумерках однажды ему померещилась слежка, миновал свой маленький дворец правосудия, вернулся в мыльный и отправился на кладбище. Каменная кладка сразу отрезала звон, гам, суету и жар живых. В зыбкой полупрохладе аллея. Поворот, еще поворот, оградка, лавочка. Никаких безумных знаков и намеков. Черные глаза глядят с веселым любопытством. Неужели я вправду отгадал твою тайну? Не отгадал, нет, всего лишь прикоснулся. Вошел в твой минувший мир и вспомнил. Послышалась далекая, душераздирающая музыка. Ближе, громче. Музыканты отшивили кто во что, горазд, раздирая уши, души. Красный гроб плыл над фигурами в черном. Я ведь совсем не помню похороны. Мамины свежо и отчетливо, сонены клочки и обрывки. Морг сейчас сказал бы с якобы шутливой улыбочкой встречи спокойником к счастью. А безутешный вдовец — спокойно, всем хорошо, очень хорошо. Чтобы узнать тайны мертвых, надо заниматься живыми. Егор легко поднялся и ушел, не оглянувшись. Он соскочил с трамвайной подножки возле метро, выставил очередь в Мосгорсправку, получил бумажку с адресом, нырнул под землю, вынырнул на другом конце Москвы, сориентировался. Каменная ограда. Раза в два выше кладбищенской ворота, турникет, проходная, вывеска психоневрологическая больница. Самого дома почти не видать из-за безнадежно желтой ограды. От сумасшедших мы отгораживаемся еще плотнее, чем от мертвых. В стеклянной будке пожилой вахтер читал газету. За турникетом покуривали два амбала санитара по двору. Медленно прошла женщина в белом. Уилки Коллинз «Женщина в белом». Некоторым женщинам удивительно идет больничный наряд милосердия. Где-то в этих желтых недрах беременная ада, непорочный ангел в белых одеждах встретилась со своим Германом. Банальная история, окончившаяся совсем не банально, ведь конца нет, вот в чем дело. Вахтер оторвался от газеты, амбалы от беседы все трое уставились на егора тот медленно двинулся вдоль стены прочная надежная крепость в которой по выражению серафима и ванны наш доктор царь и бог она вязала свое бесконечное белое кружево в уютном устоявшем семирке игры забав куда хотелось бы вернуться навсегда но он уже повидал ощутил миры иные Егор сел рядом на лавку и сказал, — Здравствуйте, Серафим Ивановна. — Что с тобой? А что? — Какой-то ты не такой. — Серафим Ивановна, у меня такое ощущение, что надо спешить. Куда? Он неожиданно рассмеялся. — Снимать покровы с Ты знаешь, кто убил Соню? Понятия не имею. Разве что похитить Гросса под пытками. Он не устоит. — Да что с тобой? — молчу. И тут же заговорил. — Вы мне не поверите, я сам себе не верю. У меня ничего нет, ни мотива, ни следов, ни улик. На чем ловить? На новом убийстве. Он, наконец, выговорил вслух мучившую его мысль. — Вот пока мы тут с вами сидим... — Где морг? Успокойся, вернулся с репетиции, сейчас с голубям выйдет. Циркачка в цирке пока. Герман Петрович в клинике, с утра отбыл. Рома сидит у себя, статью печатает. Катерина тоже печатает, на моей машинке учится. Алена в своем универмаге, доволен? Ну, Серафим Ивановна, вы прямо красный следопыт? Приходится на старости лет. По лицу ее прошла тень. «Не могу забыть ночной крик!» Отыщив все козыри, перед ними выложил карты на стол. Подтвердил Егор и, словно его увидел на полированной столешнице разноцветные картонки, точнее, одну из них. Ада нагадала. «Всех сумел напугать, и меня в том числе», — продолжала Серафима Ивановна. «А улик действительно нет». Как от кричал, везде кровь, все в крови, убийца был залит кровью. Моркой был залит, когда нам открыл. А до этого, как к голубям спустился, сам говорил, ни единого пятнышка. А Герман Петрович на бульвар отправился к пенсионерам. Что тут не то? И тот, и другой успели бы переодеться. Егор помолчал, вдруг сказал машинально. И камень под которым окровавленная одежда лежит. Кому это я говорил? Ах, да, Гроссу. Вот великолепная улика. Возможно, где-то и лежит, — согласилась Серафима Ивановна. Сжигать в наших условиях слишком хлопотно. С черного хода появился морг и направился к голубятне. На ловца и зверь бежит. Бестолковый я ловец. И как назло сегодня дежурю. Ладно, попытаюсь отвести опасность. Особняк оставляю на вас. Серафим Ивановна. Дверца клетки распахнулась, нетерпеливая воркотня и хлопанье крыльев вырвались на свободу. Морг гикнул, свистнул, уселся на перекладину лестницы и запрокинул круглую лысую голову в небесные сферы с редкими, безобидными щетучками. Самое время для задушевного разговора. В голубином гоне нрав клоуна несколько размягчается, и можно вообразить, при наличии воображения, что перед тобою добродушнейший шут. Здравствуй, Морг. Вот ты врешь, — начал Морг сварливо вместо приветствия, — будто я засунул Антоше мешочек с крестом. Ты ведь на это ночью намекал, на это... Я профессионал высокого класса, будьте уверены, но ты врешь. Докажи. Логика, батенька ты мой, недоразвитый, логика. Рассмотрим проблему с нравственной точки зрения. Если, по твоим словам, верить Антоше до конца, почему же он не признался, что нашел крест в кармане собственных брюк и перепрятал в плащ, а? Почему? Вопрос морга ударил в самую точку, как в солнечное сплетение. Егор опустился на нижнюю перекладину лесенки. Клоун нависал над ним, затмив пол неба с птицами. — Ну, побоялся, что в такую фантастику никто не поверит, — пробормотал Егор, сам себе не веря. — Ага, ты сам нашел точное словцо фантастика. И вообще, как можно верить до конца игроку? Страсть к игре случала и смучила людей великих, и они крали казенные деньги, — он сказал. — Я опустился. Гросс пишет. Помнишь, перед смертью он... Ладно. Нравственную проблему пока опустим. Далее. — Ты забыл, что обнаруженный в плаще мешочек был запачкан кровью? — Когда я спустился к голубям, кто-нибудь видел на мне хоть пятнышко на руках или на одежде? Да, клоуна, голыми руками не возьмешь. Он как будто подслушал их разговор с Серафимой Ивановной. И камень, под которым окровавленная одежда лежит. Морг, а ты ведь теперь ходишь в других шароварах. Нет, ты не увиливый, видел кровь? «Не видел. Я как-то не обращал внимания. У тебя были шаровары в голубую клетку, да? А эти зеленые? Я тебе выбросил, старье». «И майку выбросил?» «И майку», — ответил клоун с усмешечкой, — «и парусиновые туфли. Все пропиталось кровью. Я ведь в лужу крови и упал. Забыл?» «Куда выбросил?» «В землю закопал и камнем придавил, чтобы скрыть следы» которые вы все видели, — огрызнулся Морг. — В мусорку! Куда ж еще? ван полюбуйся! По двору неторопливым шагом шел психиатр в бархатном пиджаке с пластмассовым ведром. Что-то он сегодня рано покинул свой сумасшедший дом. Катастрофа надвигается, дальновидные действующие лица концентрируются в мыльном переулке соблюдая античный принцип единства места, времени и действия, а я должен идти на дежурство. Поклонился, сказал, — Георгий, зайдите ко мне, пожалуйста, когда освободитесь. Скрылся в тоннеле, где стоит бак для мусора, вновь возник и удалился в подъезд. — Зачем он тебя зовет? — Не знаю. Морг размышлял, наморщив сократовский лоб. — Ты будь с ним поосторожнее. — Жутковатый тип. — Я бы скорее скончался, чем доверился такому врачу. Ладно, черт с ним. Так я тебя убедил? — В чем? — В своей непричастности. — То есть в причастности Антона? — уточнил Егор. — А ты вдумайся в его прощальную фразу. — Передайте Катерине, что я умираю за кого-то другого. За кого? — А? — Ну, за нее. Морг, ты ведь не в цирке. «Да погоди ты! Мы загипнотизированы образом вдовы в черном. Мементо мори, так сказать. А в тот день она была в голубом. Алиби у нее в сущности нет. Какое может быть алиби на базаре? Все несообразности в поведении и показаниях Антоши объясняются тем, что он покрывал жену». Именно она отражалась в зеркале, в прихожей, пряталась на лестнице. А теперь... Ерунда. Как она могла поместиться в нишу? Она крупная, высокая. Женщина все может. Женишься — узнаешь. Съежилась, кукожилась — не в этом суть. Главное, она до сих пор не в себе. Спроси у Серафимы Ивановны, спроси. Помешалась она еще тогда на месте преступления. Лента, духи, кстати... Мертвое благоухающая лаванды — сильный образ. Так вот, женский антураж, женский почерк, разве не ясно? Ты ее видел в тот день, как на могиле ленту нашел? — Да, она ко мне приходила. — До или после кладбища? — До. — Ну? — Одно к одному. И что сказала? — Будьте вы все прокляты. Клоун засипел Егору прямо в ухо после этого пассажа. — В нервном порыве она едет на кладбище, перевязывает твой букет лентой. Ты согласен, что на такие штучки способна только ненормальная? — Не смей называть ее ненормальной, — сорвался Егор. — Тихо, тихо, тихо, голубь. Видишь, окно у вражейкиных открыто. — После могилы она звонит тебе и намекает, что ты убийца. — Может, даже искренне, поскольку... — Клоун покрутил пальцем у виска. — Все смешалось в доме Облонских. — Все, Егор, прикрывай лавочку. Не в милицию же я сдавать. Действовали супруги в сговоре, или так уж совпало, не столь важно. Они между собой разберутся на том свете и адскими угольками поделятся. Морг засмеялся злорадно. Егор внимательно вглядывался в бегающие глазки. — спросил тихо. — Так кто приходил к Евгению Гроссу? — Это я могу сказать тебе точно. Клоун выдержал эффектную паузу. — Герман. — И зачем бы его туда понесло? — Егор, у тебя неверный подход к этому моменту. Я сам сегодня ночью, когда мы под ангелом Ады сидели, тоже на него подумал. Он и приходил к журналисту, но не в качестве убийцы, а как психиатр. Если можно так выразиться, с научной точки зрения приходил. Знаешь, что его интересует? Изменение психики в экстремальных условиях так вот. Почему же он не признался? Неудобно. Он холодное чудовище, однако понимает, неудобно наживаться на смерти близких даже во имя научного прогресса, негуманно. Морг, ты до сих пор его ненавидишь. Да, я в своих чувствах постоянен, — подтвердил клоун без грима сокривляния. И, и Егор ему поверил. И холодок, а зно, похватил душу, как в приближении к тому пределу, к которому лучше не приближаться, за которым зло. Господи! Неужели все эти годы... «А почему я должен был прощать?» Он вдруг засмеялся, хрипло. «Да не боись ты!» «Это не я, я не способен». «Ты убил голубя». «Неправда?» — воскликнул Морг, немало не удивившись, странному повороту в беседе, подсияющем сквозь тучки небом у старой голубятни. «Ты повторял?» «Надобно придушить голубчика». Я слышал, мы с ребятами тебе клетку помогали чистить. Ну, мало ли что, я повторяю, я вообще зануда. Мне он мешал, не спорю. Я не пустил его в клетку, он тут прикорнул на перекладине. На утро смотрю, мертвый. Хочешь на чью-нибудь кошку свалить? Не хочу. Целехонький, необглоданный, невзъерошенный, просто голова оторвана. Да ты же помнишь, ты же подошел, в школу бежал, а? Да, я запомнил. Он дурак доверчивый был. Пояснил Морк, на руки шел. — А ты в каком мире живешь, Егорушка? — Про естественный отбор слыхал? — Убийство, отбор противоестественный. Егор встал. — Кто посмеет ее тронуть? — Конец. — Крышка. — Кого, Катерину? — Я предупреждаю. — Да у меня и в мыслях нет. Ты что? — Я все знаю, Морк. Новое убийство не поможет, Понял. — Не понял. — Ладно, пока. Пошел к психиатру. — Ты... — Вот что, — сказал Морк быстро, — ты никому не рассказывай про Марину с Германом, хорошо? — А что, я не должен про них рассказывать, просвети? — А, ты прекрасно понимаешь. Все это так, не вовремя. — Что это? Да, лечение это. В общем, я на тебя надеюсь. — За границу собрались, да? Швеция — идеал свободы. Егор пошел к дому, обернулся, спросил, — Как ты споткнулся о мертвую, если она лежала в самом углу прихожей, не на дороге? — Сам не знаю. После ты пора меня так шатала и крутила, и все равно я сразу про Антошу догадался. Хочешь разговор перевести? Догадливый ты парень, Морг. Может, ты догадался, и кто ночью в парадном кричал? — отстань от меня прошептал клоун сам же слышал так перед смертью кричат узкая черная лестница с крутыми поворотами на каждой крошечной площадке где стоят ведра с отбросами для каких то мифических свиней призыв жека пищевые отходы на подъем сельского хозяйства едва освещалась слабым рассеянным светом Как там гроз писал, черная лестница, зыбкая вонючая тьма, а негромкий стук, протяжный скрип, приговор приведен в исполнение. Егор поднялся по разноголосым ступенькам, прошел к себе на кухню, постоял, вспоминая, кажется, на второй полке шкафчика, отворил дверцу, достал старый охотничий нож в потертом кожаном футляре, вынул, блеснуло холоднокровным блеском лезвие. Провел пальцем по кромке. — Годится. — Неужели я решусь? — Не можешь решиться. — На что решиться? — Умереть. Ведь Антон умер. Ради бога, не вешайте трубку. Кто убил Соню? — Решусь. Вложил нож в футляр, засунул потенциально опасную безделушку за ремень джинсов, в прихожей надел солдатскую куртку, память о студенческом стройотряде. Вышел в парадное, поднялся на третий этаж, остановился на площадке. За дверью слева с медной дощечкой ждет психиатр. Справа от Сорина доносится еле слышный стук пишущей машинки. Сведения Серафима Иваны необычайно точны. Он поколебался и позвонил.